Полосаржи, несмотря на это, присоединился к Накамуре. Действительно неизвестно, должны ли были перехватить Гавриила ракеты одной стороны или обеих, но атака была проведена с точностью, наводящей на мысль о предварительном планировании. Сигналы, излучаемые послом, без всякого сомнения, были приняты на планете, и отсутствие ответа не означало равнодушного бездействия. Стиргард не принял в споре ничью сторону. Решение вопроса, подвергся ли, говорил атаке ракет намеренно, наведенных с квинты, или самостоятельных орбитальных аппаратах, он считал второстепенным. Суть в том, что планета отказывается от контакта, значит, существенным является лишь вопрос, можно ли ее к этому принудить. Убеждением нельзя, утверждал Гаррах, нельзя также реализации первоначальной программы. Чем больше мы вышлем посадочных аппаратов, тем больше произойдет стычек. Они переделают наших послов в оборонительное оружие, и наши попытки закончатся отступлением или войной. Поскольку мы не хотим войны, а отступление также не входит в наши расчеты, то вместо того, чтобы щипать и укалывать, мы должны показать себя решительным образом. Нельзя ни подружиться с гориллой, ни успокоить ее, осторожно кусая за хвост. — У гориллы нет хвоста, — заметил Кирстинг. Ну, значит, крокодила, не придирайся к слову, нам не остается ничего другого, как продемонстрировать силу. У кого есть соображения, высказывайтесь. Все молчали. — У тебя есть конкретный план? — спросил Сиргард. — Да. — А именно. Кабитация Луны — максимальный эффект при минимуме вреда. С планеты это увидят, но не ощутят. Я уже давно об этом думаю. Год мне уже все просчитал. Луна распадется таким образом, что обломки останутся на орбите. Центр массы не изменится. Почему? Подал голос доминиканец. Потому что куски Луны будут вращаться по той же траектории, что и Луна. Клинцы составляет с ней двойную систему, а поскольку масса планеты значительно больше, то и центр вращения системы находится вблизи нее цифру я не помню во всяком случае динамическое расположение масс не изменится изменится гравитационные приливы вмешался накамура ты принял это во внимание год и это учел литосфера не дрогнет самое большое активизируются мелкие сейсмические очаги океанские приливы и отливы станут меньше вот и все и какая от этого будет польза — Это будет не только демонстрация силы, но и сообщение. Предварительно мы предостережем их. Надо ли вдаваться в подробности? — Только коротко, — сказал командир. — Мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь счел меня чудовищем. Сделанным спокойствием продолжал первый пилот. С самого начала мы передавали им логические выкладки и конъюнкции типа «если А, то Б, если не А, то С» и так далее. Мы объясним им, если не ответите на наши сигналы, то мы уничтожим вашу Луну, и это будет первым доказательством нашей решимости, мы требуем контакта. Ну и еще раз повторим все то, что передавал им посол, что прибыли мы с мирными намерениями, что если они втянуты в какой-то конфликт, то мы сохраним нейтралитет. Отец Арага может все это прочитать, эти оповещения висят в рубке, и по экземпляру получил Каждый член экипажа. Я читал, возразил Рагу. И что будет потом? Это будет зависеть от их реакции. Ты считаешь, что мы должны указать срок? Спросил Ротманд. Это был бы ультиматум. Называй как хочешь. Не обязательно указывать точный срок. Достаточно сообщить, как долго мы будем воздерживаться от действий. Есть другие предложения, кроме возвращения? Спросил Стиргард. Нет. Тогда кто за проект Гарраха? полоссар Темпе, Гаррах, Эль-Салам и Ротмунд подняли руки. Накамура заколебался, в конце концов, и он проголосовал за. Вы отдаете себе отчет, что они могут ответить до срока, но не сигналами? Спросил Стиргард. Они сидели в дистером вокруг огромной плоскости, опирающейся как стол на одной ножке, На сочленение ажурных ферм, отделяющих верхнюю гравитационную рубку от навигаторской, в этот момент пустующей. Только мигание мониторов над размещенными вдоль стен пультами, то усиливающееся, то угасающее, заполняло пространство под ними движением света и теней. Вполне возможно, откликнулся Темпы. Я не такой знаток латыни, как отец Сарагу. Если бы я прилетел сюда по своему собственному желанию, то не голосовал бы за. Но мы здесь не просто десять астронавтов. Если Гермес после всех попыток мирного контакта был атакован, значит, была атакована Земля, ибо она нас сюда прислала. Поэтому Земля может через нас ответить. Немоме импуне Никто не нападет на меня. Безнаказанно. Латынь. ПАРАКСИЗМ Сидеральные операции, будучи явлениями астрономических масштабов, из-за неохватности высвобождаемой в них мощи, не могут стать для наблюдателя таким же глубоким и потрясающим переживанием, как наводнение или тайфун, уже землетрясение происшествия, Микроскопическое в звездном масштабе превышает возможности чувственного восприятия человека. Настоящий ужас, как и захватывающий восторг, у него не могут вызвать события ни слишком гигантские, ни слишком мелкие. Никто не сможет воспринять звезду как камень или бриллиант. Самая меньшая из звезд, океан океанов вечного огня, уже с расстоянием миллиона километров, становится разбегающейся за горизонт стеной жара. По мере приближения она теряет всякую форму, распадаясь на хаотические вихри одинаково ослепляющего пламени. Только на большом удалении более холодные воронки хромосферы уменьшаются до солнечных пятен. В конце концов, та же закономерность, по которой переживание становится беспомощным, неспособным объять необъятное, действует и по отношению к людям. Можно сочувствовать мукам одного человека. Семьи, но гибель тысяч и миллионов существ это уже заключенная в числах абстракция, экзистенциальную сущность, которую невозможно охватить. Точно так же ковитационное раздробление небесного тела, планеты или Луны, представляет собой чрезвычайно скромное зрелище, происходящее не только с сонной медлительностью, Но из-за своего беззвучного и ленивого развития, кажущееся как бы искусственным, ненастоящим тем более, что увидеть его и не погибнуть можно только наблюдая его в телескоп или на экране монитора, причем федеральные хирурги следят за прогрессирующим взрывом сквозь фильтры, поочередно надвигаемые на объективы аппаратуры, для того чтобы точно отмечать фазы распада. В результате изображения, избирательно воспринимаемое в монохромных полосах спектра, то желтое, как солома, то красное, как киноварь, создает впечатление калейдоскопической игры, а не сверхчеловеческого катаклизма. Квинта молчала до часа ноль. Кавитацию Луны должны были вызвать 18 снарядов, направленных из удаленных ее окрестностей, как в атриальной зоне по траекториям типа эвольвенты. Как оказалось, год, к сожалению, был прав, вывезя эту операцию за пределы области уверенно предсказуемых событий. Если бы все головки поразили кору пустынного спутника под одинаковым углом, если бы они, сверляв не туннельные пробоины, сошлись вокруг его тяжелого ядра, если бы запрограммированной секундной точностью превратили это еще не остывшее полужидкое ядро в газ, то обломки разорванной Луны, по сравнению с которыми Гималаи показались бы крошками, двигались бы по прежней орбите, а ударная волна, внезапно освобожденной гравитационной мощи, вызвала бы только умеренное землетрясение и толкнула бы океан к шельфам континентов серии длинных волн цунами. Однако Квинта вмешалась в операцию. Три снаряда Гермеса, мчавшиеся к Луне со стороны дископланеты, планеты, встретились с тяжелыми баллистическими ракетами и, обратив их в клубы раскаленного газа, преждевременно включили запалы своих сидеральных зарядов. В результате запланированный одновременный удар в лунное ядро не состоялся и кавитация получилась эксцентрической. Часть коры южного полушария и глубинных скальных масс лавиной обрушились на квинту, а остатки каких-нибудь 6 седьмых массы вышли на более высокую орбиту. Сидераторы должны были вторгнуться сквозь кору в ядро по спиралям. Следовательно, те, что шли по направлению к винте, толкнули бы лопающийся шар к планете, а те, что двигались со стороны квинты, к Солнцу. И поскольку именно те, которые должны были предохранить планету, От метеоритного потока подверглись Тарану, 100 триллионов тонн горных образований упало по множеству эллиптических траекторий на Квинту. Часть из них сгорела от трения в атмосфере, но самые крупные обломки, триллионы тонн, широким веером рухнули в океан, а крайние бомбардировали побережья Норстралии. Планета получила в бок кусок Луны, как заряд дроби, ударивший под острым углом. Через две суток секунды после поджига кавитационных головок вся луна покрылась желтоватой тучей, такой густой, что, казалось, луна выросла, как бы распухла. Потом, чрезвычайно медленно, как при съемке рапидом, стала раскрываться, разламываться на неправильные куски, словно апельсин, разрываемый невидимыми когтями, а из трещин коры брызнул длинными столбами огонь по яркости, равной солнечному. На восьмой секунде кавитации клубы горячих ударных волн придали разрываемой Луне облик гигантского огненного куста, повисшего в пустоте. Бьющий оттуда свет затмил ближайшие звезды. В гравитационной рубке все замерло, все оцепенели у мониторов. Слышно было только тиканье хронометров, отсчитывающих Этапы разрушения Луны, а из огненного клубка вылетали окутанную пылью, лопающиеся как картечь Альпы, Кордильеры, Везувии, пока эта ужасная туча не начала потихоньку расплываться, и ее поначалу округлый кустистый контур изменился, вытягиваясь, не нужно было смотреть на приборы, чтобы понять, что через несколько часов Луна начнет падать на планету. К счастью или к несчастью? Она попала в нее вдали от ледяного кольца, и только около полуночи, отклонившийся рой метеоров ударами искрящимися, как фейерверк, над самой атмосферой пробил ледяную плоскость. Так демонстрация силы обернулась катаклизмом.